Фергюса в свой дом. Но несчастье многое меняет. Отец Фергюса был человеком вполне зажиточным, да и сам Фергюс становился уже довольно влиятельной фигурой с кругленьким доходом. Так что вполне можно было себе представить, что обедневший Томас Гелбрейт, эсквайр, бывший владелец глажуахского поместья, может таки подавить то неудовольствие, которое он испытывал бы в любом ином случае выдавая дочь замуж за сына Джона Дафа своего бывшего арендатора. Итак, Доналл был совсем не в подходящем настроении для того, чтобы по справедливости оценить усилия того, кто, подобно сельскому «карабейнику», поднялся сейчас на кафедру и разложил свои дешевенькие ситцы и крикливый коленкор для всеобщего обозрения но собрание слушало его, затаив дыхание. Я не осмелюсь сказать, что в пробоведе не было ни одной искры небесной реальности. Сквозь прорехи в логике Фергюса и все его ветхие философские заплатки Гиби не раз и не два уловил проблески истины. Но собрание, затаив дыхание, внимало не этим крупинкам правды, а шумному потоку лживого красноречия проповедника. Мы откликаемся на лживость другого человека в той мере, в которой лживы сами. Ложь играет на лживой арфе, не чувствуя разлада. Неправда принимает неправду и видит в ней истину. Они не раздражают друг друга, потому что для лжи ложь выглядит правдиво, и тьма принимает тьму за свет, и велика та тьма. Я не стану повторять проповедь Фергюса. Даже если пересказать ее точь в точь, она останется никчемной, как самая лучшая копия плохого узора на дешевых обоях. В ней содержалось такое помпезное описание Града Божьего, которое немедленно привлекало бы туда всех амстердамских купцов и ювелиров. Только что там делать христианину, я не знаю. Пусть это вам объяснит кто-нибудь поумнее. Слушатели проявили не менее жгучий интерес и к зловещему описанию страшного места отчаяния и скорби. Правда, священник даже не попытался рассказать своей пастве о главном ужасе Вселенной, о страшной гибели того, кто из объятий самой любви и жизни попадает в лоно живой смерти. Да он и не мог рассказать им ничего подобного. Этот учитель «человеков» знал о таких вещах лишь понаслышке и ни разу не испытывал ни тех радостей, ни тех скорбей, о которых пытался сейчас поведать миру. Все это время Гиби чувствовал себя не в своей тарелке, проповедь огорчила его, и позднее он признался Доналу, что лучше будет до конца жизни выслушивать потоки склейтеризмов, чем снова подвергнет себя такому изобилию фергюсации. Кроме того, ему было больно видеть насмешливое даже презрительное выражение на лице Доналла. Сам же Доналл еще больше злился и беспокоился, видя, как внимательно слушает проповедника мистер Гелбрейт. Правда, шляпка Дженевра оставалась неподвижной, но по ее наклону Доналл определил, что глаза ее владелицы либо устремлены на говорящего, либо опущены, чтобы скрыть сильное чувство. Доналл был готов пожертвовать всеми своими стихами, своим единственным богатством, чтобы хоть раз заглянуть за поля этой шляпки. С тоской в душе он понимал, что, несмотря на частые встречи с Дженеврой, он совсем не знает ее мыслей. Он всегда говорил «с нею больше, чем она с ним». И теперь, когда ему страшно хотелось узнать, о чем она думает, он не мог даже предположить, какой эффект эта пестрая мешанина производит на ее воображение и суждение. Он был уверен, что она не станет соглашаться с тем, что не соответствует истине. Но ведь она так доверчива и легко может увидеть правду там, где ее нет. Наконец, все хлопушки, римские свечи и шутихи благополучно сгорели. Пышное представление, оказавшееся бесконечным, подошло к концу, и, обессилевший проповедник, откинулся на спинку своего кресла. Собравшиеся пропели псалом, за этим последовала молитва, не уступавшая по красноречию самой проповеди, и прихожан отпустили, правда, нисколько не укрепив их на то, чтобы достойно справиться со скорбями, искушениями, сомнениями, разочарованиями, глупостями, злом скукой и повседневными заботами грядущей недели. Хотя многие из них подошли к проповеднику, чтобы поздравить его с таким прекрасным началом. Донал вышли одними из первых. Обогнув церковь, подошли к другому входу, откуда, как им показалось, должны были появиться Дженевра с отцом. И стали ждать. Погода полностью переменилась. Ветер расчистил улицы, разогнал туман величественными глыбами, повисшей теперь над городом. Полная луна торжественно освещала их то сзади, то сбоку, а между ними то и дело проглядывало небо, усыпанное сияющими звездами. Взгляд гебе заскользил по высокому церковному шпилю, возвышавшемуся у них над головами. Казалось, что все тучи вместе с луной столпились вокруг его серебристого острия разметавшись по небу с величавой небрежностью. И Гиби невольно подумал о Сыне Человеческом, грядущем на облаках небесных. Для человека облако всего лишь груды водянистого пара, всегда готовое пролиться вниз, утопить землю в ливневых потоках или похоронить ее под снегом. Но, может быть, ангелы ступают по ним, как по тверди, сопровождая того, кто любит принимать радостное служение своего народа, хотя слову его повинуются и ветры, и моря. Гиби смотрел вверх, начисто забыв о людских потоках, плещущихся вокруг него и любой славой, восторжествовавшей над бурей. Как вдруг его спутник схватил его за руку. Гиби обернулся и увидел, что рядом с ними стоит закутанный по уши Фергюс. Казалось, он не замечает их присутствие, да и они не горели желанием обратить на себя его внимание. Он стоял и неподвижно смотрел на церковную дверь, из которой, как из открытого фонтана, продолжали извергаться человеческие души. Как это удивительно, смотреть на людское море, выискивая в нем любимое лицо. Все новые и новые лица потоком появлялись из-за угла, разделяясь на мелкие ручейки, постепенно пропадая из виду. Все до единого непривлекательные, вызывающие раздражение и гнев. Не то все, все не то. Наконец показалась женевра как душистая маргаритка посреди скошенной травы. Да, это и в самом деле была она, но под руку с отцом. Она заметила донала, посмотрела на стоящего рядом Гиби и опустила свои прелестные глаза, не подав им никакого знака. Фергюс шагнул вперед и поклонился Лэрду. «А, мистер Дафф?» — приветствовал его мистер Гелврайт. «Простите, но не могу ли я попросить вас немного проводить мою дочь? Я только что встретил одного старого приятеля, и он хотел со мной переговорить. Я тут же вас нагоню», — Фергюс ответил что это поручение доставит ему только удовольствие, и они с Дженеврой пошли в сторону ее дома. Мальчики с минуту наблюдали за Лэрдом. Он отошел в сторону и теперь просто стоял на месте, по-видимому, не собираясь ни с кем беседовать. Тогда они последовали за молодой парочкой, держась от них на некотором расстоянии. Время от времени Фергюс склонялся к женевре и пару раз они видели, как маленькая шляпка, поворачивалась к нему в ответ. Бедный Доналл кипел от неблагочестивого и глупого возмущения. Зачем этот болтун закутался до ушей бубнит в свой шарф, как старуха на базаре? Да еще когда разговаривает с дамой. Дойдя до улицы, где стоял домик Гелбрейтов, мальчики тоже свернули за угол и быстро зашагали навстречу Фергюсу и Дженевре, которые стояли и ждали, пока им откроют ворота. — Какой чудесный вечер! — сказал Донал после того, как все поздоровались. — Мы с Сэром как раз прогуливались в обществе Луны. Она сегодня такая яркая, что своим светом, кажется, может даже тучи разогнать, правда, мэм? Но нет, они все равно ее заглотят. Вот какая чернущая туча надвигается, видите? «Вон та, с белой полоской вокруг шеи, видите?» – продолжал он, показывая на тучи, окружившие луну. «С этой тучей ей уж точно не справится Тобой гляди, эта громадина обнимет ее со всех сторон и высосит из нее весь свет. Доброй ночи, мэм. Доброй ночи, Фергюс. Только вам, священникам, не гоже ходить, как черным тучам». Одевайтесь лучше в белые одежды с золотом и драгоценными камнями, как в Новом Иерусалиме, о котором вы рассказываете такие сказки. Тогда всем сразу будет понятно, что за весть вы нам несете. С этими словами Донал поклонился и зашагал прочь, на мгновение почувствовав некоторое облегчение. Но не успели они свернуть за угол, как он не выдержал. «Гиби!» – воскликнул он. Этот мошенник собирается жениться на нашей барышне. Просто сердце разрывается, когда я об этом думаю. Ах, если бы я мог хоть раз с ней поговорить, хоть раз, один-единственный раз! Господи, что же теперь будет с маргаритками в Глажгарской долине и с вереском на наших холмах? Он заплакал. Но следующее мгновение смахнул слезы с глаз, негодуя на свою слабость. «Что ж, от судьбы не убежишь», — сказал он и замолчал. В лунном свете лицо Гиби стало совсем бледным, и губы его задрожали. Он взял Донала под руку, тесно к нему прижался, и они вместе в молчании отправились домой. Когда они поднялись по лестнице, Донал шагнул в свою комнату и захлопнул дверь прямо перед носом у Гиби. Тот с минуту ошарашенно смотрел ему вслед. Но потом, внезапно придя в себя, повернулся, сбежал вниз и помчался на даурт стрит Когда ему открыли дверь дома, где жил священник, Гиби направился прямо в столовую, зная, что в этот час мистер и миссис Клейтер обычно ужинают. К счастью, как раз в этот момент мистер Клейтер сидел у себя в кабинете со стаканчиком пумша отдыхая после праведных трудов. Со дня злополучного ужина мистер Склейтер всегда приказывал подать послеобеденное виски к себе в кабинет и выпивал рюмочку-другую в одиночестве. Самому себе он говорил, что поступает так исключительно для того, чтобы не напоминать Гиби о его печальном прошлом. Но на самом деле, к его чести, будь сказано, он начал несколько стыдиться этой своей привычки. Миссис Клейтер сидела в столовой одна. Увидев Гиби, она поднялась и тут же провела его к себе. Они долго о чем-то разговаривали, и на следующий день Гиби получил от миссис Клейтер записку, в которой она приглашала обоих мальчиков прийти к ней в гости в ближайший четверг. Глава 52. Каменоломня. В четверг Донал, равнодушный к тому, что завтра на уроке может опозориться перед своими товарищами, бросил все дела и вместе с Гибби отправился к миссис Клейтер. Конечно же, женевра тоже будет там. Вечер был ясный, полоска пшеничного цвета окаймляла западный край неба, серо-зеленого в лучах заходящего солнца и постепенно переходящего в глубокий темно-синий цвет. Эта светлая полоска походила на острое лезвие огромного топора зимы и стужи, которая вот-вот полоснет по самой душе. Но мальчикам было не холодно. Они были здоровы и полны надежды. Их встретили гостеприимные темно-красные стены гостиной. Круглый стол, накрытый к чаю на шотландский манер и жарко-полыхающее пламя в камине. Около камина сидела Дженевра поставив хорошенькие ножки на скамеечку. В те дни дамы носили открытые туфельки, открывающие взором изящные чулки. В свете огня ее лицо казалось порозовевшим, но когда она обернулась к Доналлу и Гибби, они увидели, что она по обыкновению бледна. Она поздоровалась с ними так же просто и искренне, как и раньше, на берегу Лори, но Гибби прочитал в ее в глазах тревогу и беспокойство, ибо его душа чутко, как тонкий духовный прибор, откликалась на малейшее колебание души ближнего. Священника не было дома, и миссис Клейтер пришлось взять на себя заботу о том, чтобы изо всех сил раздувать тлеющие угли беседы, потому что, какими бы горячими и огненными они ни были, Без нее в этой маленькой компании вряд ли показался бы даже маленький язычок пламени общего разговора. После чая гиби подошел к окну, отодвинул бордовые занавески и выглянул на улицу. Вернувшись к остальным, Гибби жестами показал Джиневре, что погода стоит замечательная. – Может быть, лучше пойти погулять? Джиневра вопросительно посмотрела на миссис Клейтер. – гиби хочет, чтобы я пошла с ними прогуляться, – сказала она. «Ну, конечно, милая, если ты себя хорошо чувствуешь!» – улыбнулась та. «Я всегда хорошо себя чувствую», – ответила женевра «Я с вами пойти не могу», – сказала миссис Клейтер. «Муж должен вернуться с минуты на минуту. Да, это и не нужно, ведь у тебя есть два прекрасных рыцарей, которые будут тебя охранять». Миссис Клейтер осознавала, что слегка погрешила против приличий, но, в конце концов, – сказала она себе, – Она же так хорошо знает всех троих. донна только сейчас, понявшись замысел, гиби, бросил на него благодарный взгляд. А Дженевра поспешно поднялась и поспешила в переднюю, чтобы надеть пальто. Донал видел, что она довольна. Когда они вышли на улицу, их встретила Луна, светлая королева небесных сфер, грациозно проплывающая в темной глубине. Она не была всевластной госпожой неба но посеребренные облака почтительно сопровождали ее и, приближаясь, всякий раз заново облачались ее оливрею, рассвеченную бледным подобием радужных красок, ибо ее молочная белизна не способна произвести ничего по-настоящему яркого, и тот странный коричневый цвет, который мы так часто видим на ее слугах, должно быть является дальним собратом знакомого нам красного или оранжевого. В ее воздушном царстве царили покой и величавость, и даже Доналлу, зная он ее подлинное состояние, было бы трудно примирить этот покой с ее вечной безжизненностью. Как странно, что человек не знает ничего холоднее этого света, что издавна сияет на всех влюбленных, ничего холоднее этого мертвенного сияния, застывшего за миллионы лет до того, как первый отец и первая мать человечества впервые увидели друг друга. Воздух был морозным, но сухим. С неба на землю могли спуститься лишь снежинки, но все они собрались сегодня в тихой вершине, чтобы услужить красавице луне. Между облаками и вокруг них не было ничего, кроме глубины бездонной и бескрайней в ночной синеве. Только в такой мягкой и дивной глубине могут жить «Блистающие звезды!» Шаги молодых людей голким эхом отдавались тишине. И собственный голос казался Доналлу таким громким, что он постарался закутать его в нежные тихие слова. Он говорил почти шепотом, и Дженевра отвечала ему так же. Они шли совсем рядом, а Гиби то отставал от них, то снова догонял, появляясь то с одной, то с другой стороны. «Как вам понравилась проповедь, мэм?» – спросил Доналл. – Папа сказал, что она была замечательной, – ответила женевра А вы сами, – настаивал Доналл. – Папа говорит, что не мне об этом судить, – тихо откликнулась она. – То есть вы хотите сказать, что вам она не понравилась? Так, как ему? – проговорил Доналл, и в голосе его послышались нотки облегчения. – Мистер Дафф очень добр к моему отцу, Доналл, – сказала женевра И мне не хочется говорить ничего плохого о его проповеди. Но я все время думала, что бы сказала они и твоя мама, что ей понравилось бы, а что нет. Ведь знаешь, Донал, если во мне и есть что хорошего, этим я обязана только ей, Гиби и... и тебе, Донал. Сердце юноши забилось такой радостью, что ему стало больно. Будь у него крылья, он птицей взмыл бы сейчас прямо вверх. Но будучи трезом двуногим созданием, он продолжал шагать, крепко ступая по мостовой счастливыми ногами. Он с радостью показал бы ей всю показную фальшивость Фергюса и доказал, что он пустой, поверхностный болтун, только и умеющий пускать пыль в глаза но именно потому, что у него были причины его опасаться. Донал решил, что с его стороны будет недостойно и не по-мужски говорить все, что он думает о Фергюсе, за его спиной. Разве только это будет продиктовано явной нравственной необходимостью. Кроме того, он понимал, что если сама женевра чувствовала себя обязанной таким образом сохранять честь друга своего отца, то он был обязан ему по меньшей мере молчанием ибо разве он сам не обязан этому щеголю пустозвону стольким что целой вечности не хватило бы чтобы оплатить ему той же монетой если бы вечность вообще могла искупать подобные долги донал понимал что понимают немногие тот кто поступает со своим долгом повинен в бесчестности Ничего не поделаешь, но это так, и при таком раскладе множество хороших людей, то есть «хороших» в том смысле, что они понемногу становятся лучше, немедленно оказываются в списке бесчестных и останутся в нем до тех пор, пока не вспомнят про свой долг. Поскольку Донал замолчал, Дженевра в свою очередь задала ему тот же самый вопрос. – А тебе, Донал, понравилась проповедь? Вы вправду хотите, чтобы я вам об этом сказал, мэм? – спросил он. – Да, Доналл, – кивнула она. – Ну что же, тогда я скажу так, вряд ли мне понравится такая проповедь, которая заставляет меня больше думать о проповеднике, чем о том, о чем он говорит. Не знаю, станет ли кто-нибудь больше любить Бога или своего ближнего из-за того, что побывал вчера на службе. может, некоторые испугаются? Судного дня и придут к покаянию, задумчиво спросила женевра Может и так. Наверное, не знаю. Только я думаю, что если проповедь несправедлива к Богу, то и людям она добра не сделает, а может даже и вред принесет. Это просто язычество и все. Я тоже это почувствовала, даже не подумала, ведь наверное нельзя говорить, что ты думаешь, если не приложила к этому никакого усилия. Мне очень жаль мистера адафа если он взялся учить других тому, чего не понимает сам. Они вышли из города и шли по широкой открытой дороге, над которой раскинулось величественное небо. По обеим сторонам виднелись небольшие огороженные поля, а время от времени им навстречу попадался домик, окруженный садом. Это была равнина, совсем простая, с еле заметными холмами и почти без единого дерева, нисколько некрасивая, хотя любое место, не оскверненное человеком, остается прекрасным в глазах того, кто способен увидеть его истинную прелесть. Донал чувствовал, как будут чувствовать еще многие люди перед тем, как земля, подобно на сетке, высиживающей орлиные яйца, завершит свое дело и выпустит на волю небесный выводок, что вечно идти вот так по дороге рядом со своей удивительной любовью. Было бы для него сущим блаженством, даже если поля вокруг заросли бы серым камнем, а хмурое небо никогда не пропускало бы ни единого солнечного лучика. — Может быть, вам опереться на мою руку, мэм? — спросил он, набравшись наконец мужества. — А то я себя чувствую, как лошадь с порванной уздечкой, когда иду вот так один. Не успел он договорить, как женевра приняла его предложение. Она впервые взяла его под руку. Его рука задрожала, и он подумал, что это дрожит ее рука. «Вам не холодно, мэм?» – спросил он. «Не чуточки», – ответила она. «Ах, барышня, если бы все люди были сделаны из одного и того же теста, чтобы один мог сказать другому, я принадлежу тебе, как ты сам принадлежишь себе». «Да, Доналл», – откликнулась Дженевра. «Хотела бы я, чтобы все мы были сделаны из того же поэтического теста» что и ты. Как было бы славно, если бы внутри у меня был колодец, откуда можно было бы черпать стихи и песни и баллады, когда захочется. Ведь у тебя он есть? Донал, да ты сам весь как колодец. Откуда все время льется музыка? Донал весело рассмеялся и вдруг запел. Мои мысли как звезды на небе лучистом, мое сердце как чаша с душистым вином, а душа как цветок предрассветный и чистый, что вот-вот расцветет на лугу золотом. — Что это, Доналл? — вослигнула женевра Да ничего, — улыбнулся он, — просто сердце мое смеется от радости. — Какие дивные слова! Спой еще раз! — попросила женевра Не могу, я их уже забыл, — ответил он. — Ах, Доналл, это же было так чудесно! Неужели ты забыл их навсегда? И я никогда их больше не услышу. Я постараюсь их вспомнить, когда вернусь домой, – пообещал он. – Но сейчас не могу. Сейчас я могу думать только об одном. О чем, Донал? О вас! – признался он. Рука женевры чуть приподнялась и снова опустилась на его руку, но стало заметно легче, как птичка, решившая было взлететь и тут же передумавшая. Приятно снова быть вместе, как в старые времена. Правда, вокруг нет ни травы, ни маргариток. Что это такое, Донал? Инстинктивно, почти бессознательно, ей захотелось сменить тему разговора. А место, на которое она указала, походило на огромную щель, зияющую в середине высокого холма прямо возле дороги. Щель была узкая и длинная, с одной стороны, чуть освещенная лунным светом. «Это большая каменоломня, мэм», — ответил Доналд. «Разве вы не знаете? Отсюда брали камни почти для всех домов в городе». Правда, она жутковато выглядит в лунном свете. Неужели вы раньше ее не замечали? – Наверное, я видела, что здесь что-то есть, но никогда не обращала на нее внимания, – сказала Джиневра. – Тогда пойдемте, я вам ее покажу, – предложил Донал. – Там есть на что посмотреть. Вы, наверное, никогда не видели ничего подобного. Она совсем как гранитные египетские каменоломни. Только отсюда, конечно, не доставали таких огромных камней, как те из которых складывали пирамиды. Вы же не испугаетесь спуститься туда и посмотреть, как она выглядит там при луном свете? — Нет, Донал, не испугаюсь. С тобой я вообще ничего не боюсь. Только… — а барышня, как же я рад слышать от вас такое! Тогда пойдемте! С этими словами он отступил в сторону и пропустил ее в узкий проход, выбитый в гранитной стене. гиби Думая, что они зашли туда лишь на минутку, чтобы взглянуть на каменоломню и тут же вернуться обратно, остался стоять на дороге, глядя на луну и облака и тихо мурлыкая что-то себе под нос. Но когда прошло довольно много времени, а их шагов все не было слышно, он решительно последовал за ними. Дойдя до конца прохода, Дженевра невольно отшатнулась при виде громадной каменной чаши, открывшейся у нее под ногами. Одну ее стену луна выкрасила в мертвенно-серый цвет, а от другой до половины широкого дна протянулась черная тень. По крутой извилистой тропинке Донал повел ее вниз. Сначала она испугалась, и ей захотелось убежать из этой глубокой, таинственной бездны, такой безмолвной и неподвижной. Но когда Донал посмотрел на нее, ей стало стыдно за свою нерешительность. Одновременно она почувствовала, что боится даже на секунду отпустить его руку, и потому последовала за ним, когда он повел ее по уступу. С одной стороны возвышалась серая стена, с другой она видела только зияющую пропасть. «Ох, Доналл!» – сказала она, наконец, почти шепотом. – Это похоже на один мой сон. Мне снилось, что я спускаюсь все ниже и ниже по длинной извилистой дороге, опускаясь все глубже под землю, глубоко-глубоко, в самое сердце царства мертвых. Я шла между ужасными стенами, и даже сама земля была черной от смерти. Донал посмотрел на нее. На фоне серого утеса его лицо, освещенное лунным светом, выглядело странно белым и диким. Дженевра испугалась еще больше, но не осмелилась ничего сказать. Тот Донал снова Поднял голову и запел. «Старуха-смерть, где ты живешь? Меня средь мертвых не найдешь», — сказала смерть в ответ. «Не там, где точат черви прах, но в мрачных склепах и гробах, Где холод на устах, где цвел когда-то жизни цвет, оно больше жизни нет». «Старуха-смерть, где бродишь ты, среди живых круша мечты?» — сказала смерть в ответ где муж с женой любви живут, и детки малые растут, ищу себе приют, где мирный дом и добрый свет, и радость зрелых лет. Старуха-смерть, где ты живешь, меня повсюду ты найдешь, — сказала смерть в ответ. оно все ж меня, вернее всего, а отыщешь сердце у того, кто с мукой для него с любимых уст услышал «нет», и горше смерти «нет». «Какая ужасная песня!» – проговорила Дженевра. Донуон ничего не ответил, но снова зашагал вниз, ведя ее за собой. Он испугался, что она откажется идти дальше и спел первое, что ему пришло в голову после ее слов, зная, что она не станет его прерывать. Каменоломня оказалась женевре все больше пугающей и жуткой. «А ты точно знаешь, что там внизу нет глубоких ям с водой?» нерешительно спросила она. «Ну, одна или две, наверное, все-таки есть, но мы их обойдем», ответил Донал. Дженевру пробрала дрожь, но она решила не показывать своего страха, чтобы Донал не мог упрекнуть ее в недоверии. Наконец, они добрались до самого низа, покрытого каменной крошкой и мелкими осколками породы. Тут и там лежали крупные куски гранита». Посередине возвышалась огромная гора кое-как набросанных камней. Туда-то Доналл и повел женевру Они обогнули наваленные камни и вышли на другую сторону. Лунный свет высветил воду в находившейся неподалеку широкой яме, большая часть которой пряталась в темноте под тенью нависшей скалы. Обеими руками Джиневра вцепилась в Доналла. Он же попросил ее посмотреть наверх. Со всех сторон их окружали массивные крутые гранитные стены, с одной стороны темные, с другой – залитые лунным светом и испещренные тысячами теней от бесчисленных выступов и впадин. Над краями этой гигантской чаши виднелось темно-синее небо. Там и сям покрытое тучами, и луна, казалось, смотрела прямо на них как бы спрашивая, что они делают в этом страшном месте. Одни, вдали от других людей. Вдруг Доналл взял женевру за руку. Она подняла голову и посмотрела ему в лицо. Даже в лунном свете оно показалось ей неестественно белым. женевра произнес он дрожащим голосом. «Что, Донал откликнулась она. «Вы не сердитесь, что я назвал вас по имени?» Раньше я никогда вас так не называл. Я же всегда тебя зову Доналом, — ответила она. Это понятно. Вы благородная барышня, а я всего-навсего пастух. Ты великий поэт, Донал, а это гораздо лучше, чем быть высокородной дамой или знатным господином. Может быть, — потухшим голосом сказал Донал, как будто думая о чем-то совершенно другом. Только это не поможет, я вам не ровня. Бедняк вроде меня никогда не осмелится поднять глаз на такую благородную барышню, как вы. А если я осмелится, так над ним же потом все будут насмехаться, его же будут презирать. Видите ли, мэм, учеба моя подошла к концу, мне ничего не остается делать, как вернуться домой и наняться в работники. Лучше уж я буду работать не головой, а руками, если у меня не будет надежды снова увидеть ваше милое лицо. Я и дня лишнего здесь не останусь. Если буду тянуть, то совсем потеряю голову. Послушайте меня. Еще минутку, мэм. Уж лучше мне сказать всю правду. Я уже давно знаю, что без вас мне белый свет не мил. Вы как ясное солнышко. А я просто тень. Я не хотел пускаться в сравнение, только так мне все это представляется. Ах, барышня, какая же вы красавица! Вы сами не знаете, какая вы красивая. И что вы делаете с моим бедным сердцем и разумом? Я бы, кажется, даже голову себе отсек и положил вам под ноги, чтобы вы не застудились. Дженевра ошеломленно и зачарованно смотрела ему в глаза, как будто не в силах отвести взгляд. Ее лицо тоже побледнело Если вы сейчас прикажете мне замолчать, я больше не скажу об этом ни слова, — сказал он. Ее губы шевельнулись, но она ничего не сказала. — Я прекрасно знаю, — продолжал Дону, — что вы всегда видели во мне нечто вроде птички, которую можно посадить в клетку, кормить зернышками и кусочками сахара и слушать, как она поет. Я не стану вас тревожить. — Неважно, ответите вы на мою просьбу или нет. Больше вы меня не увидите, но от вашего ответа зависит, Уйду ли я с высоко поднятой головой или до конца дней буду ходить, как пришибленный? Мне бы только хотелось знать, что вы не презираете меня, что будет все иначе. Нет, нет, я не это хотел сказать, я не хочу пугать вас, чтобы вы потом не отказали мне в моей просьбе. Сама по себе она ничего такого не значит. — Что это за просьба, Доналл? Еле слышно с усилием прошептала женевра Горло ее сжалось, и она едва могла говорить. «И я готова умолять вас на коленях», — жарко заговорил Дона, как будто не услышав ее слов, чтобы вы позволили мне поцеловать вашу ножку. «Но это вы можете позволить мне из одной только жалости, а ее-то как раз мне и не надо». Поэтому я прошу вас о великой милости, один только раз и больше никогда, может быть, до тех самых пор, пока мы не окажемся по другую сторону Великого моря. Подарите мне, тому, кто пел для вас песни, которые вам нравились, когда вы были совсем еще девочкой. Один единственный поцелуй, он будет для меня святым, как сам Божий свет, и я клянусь самой истиной, что не стану вас больше тревожить и что никто никогда об этом не узнает. А ни мужчина, ни женщина, ни ребенок, ни даже Гиби. Услышав это последнее слово, женевра вдруг пришла в себя. — Но Доналл, — сказала она так же тихо, как говорила данным давно когда они сидели на берегу Лори, — разве это будет правильно? Разве это хорошо, что у нас с тобой будет такая тайна, о которой я не могла бы никому рассказать? «Даже если потом...» Лицо дунуло так исказилось от отчаяния, что она в испуге отшатнулась, быстро повернулась и побежала прочь, крича «Гиби! Гиби!» Гиби оказался неподалеку, с другой стороны груды наваленных камней. Он побежал ей навстречу. Она бросилась к нему, как голубка, за которой гонится коршун приникла к его груди, положила голову ему на плечо и заплакала. Гиби обнял ее и попытался, как мог, утешить и успокоить ее. Наконец она подняла к нему лицо, и в лунном свете Гиби увидел, что оно совсем мокрое от слез. Он поспешно высвободил руки и на пальцах спросил, «Доналл вел себя нехорошо? Он вел себя замечательно!» всхлипывая, проговорила она. «Но я же не могла. Ты же знаешь, Гиби, я просто не могла. Меня не заботит ни бедность, ни что скажут люди. Разве можно рядом с поэтом думать о таких вещах? Но я не могла, Гиби. Я в любом случае не могла позволить ему думать, что вышла бы за него замуж. Разве не так, Гиби, а?» Она снова положила голову ему на плечо и заплакала навзрыд. Гиби плохо понял, что она имеет в виду. Донал, усевшийся было на огромный гранитный обломок, услышал слова женевры и сердце его упало. В это мгновение он одновременно все понял, все почувствовал и все решил. Светила луна, по небу как льдины плыли тучи. Приближаясь к луне, они из серых становились все белее. Она осеняла их своей благосклонностью, и они снова удалялись прочь. Такие же серые, как и прежде. Все это время Дженевра и гибе стояли неподвижно. На глазах у гибе были слезы. Дженевра плакала так горько, как будто у нее вот-вот разорвется сердце. А по другую сторону каменной груды... На гранитной плите лежал Донал. Наконец, Дженевра снова подняла голову. «Гиби, ты должен пойти посмотреть, как там Донал», — сказала она. Гиби послушался ее, но Донала нигде не было. Чтобы убежать подальше от этих двоих, которых он так сильно любил, он бесшумно скрылся в одном из множества проходов, выбитых в стене. Ему вдруг... Стало так пусто и тоскливо, что он не мог сейчас видеть никого рядом, особенно их. Напрасно Гиби снова и снова звал его отчаянным, бессловесным зовом. Донал не отвечал, и они поняли, что он просто не хочет идти домой вместе с ними. Они выбрались наверх по той же самой извилистой тропинке, оставив Донала на самом дне одиночества и уныния. «Отведи меня домой, Гиби!» – попросила Джиневра, когда они выбрались на дорогу. Они шли молча. Джиневра не вымолвила ни единого слова, а Гиби было несказанно грустно. Он печалился не только из-за Доннелла. Его неопытное сердце боялось, что Джиневра отказалась выслушать донала потому что не может, не должна его слушать потому что уже дала обещание выйти замуж за Фергюса дафа Как бы сильно Гиби не любил всех себе подобных, он не мог радоваться тому, что Фергюс Дафф обретет счастье такой ценой. Он проводил Дженевру до самой двери и потом отправился домой, надеясь, что доно уже там. Но Доналла не было, прошел час-другой, А он всё не появлялся. В одиннадцать часов Гиби пошел на поиски, почти не надеясь его найти. Он вернулся к каменоломне, думая, что Донал, быть может, ждет его там. К тому времени луна висела совсем низко, и ее свет освещал лишь верхушки гранитных стен, так что вся каменоломня выглядела совершенно иначе. Одна дна ее почти не была видна в темноте но Гиби не боялся. Он почти ощупью спустился туда, где оставил друга, добрался до того места, где они стояли, вскарабкался на груду камня и долго звал Донала призывными звуками и свистом. Но ответа не было. Донал ушел, сам не зная куда и зачем, бездумно бредя, куда глаза глядят. Гиби снова отправился домой и всю ночь не смыкал глаз, поддерживая огонь и кипятя воду в чайнике, чтобы налить Доналлу чаю, как только он вернется. Но даже утром донал не явился. Гиби беспокоился, потому что доналу было плохо. Потом он подумал, что, может быть, ему удастся что-нибудь разузнать о Доналле в колледже, и в обычное время отправился на занятия. И точно не успел он пройти во внутренний двор, как увидел своего друга направляющегося на занятия по нравственной философии. Гибби не пошел на свой урок и несколько часов сидел неподалеку от той двери, за которой скрылся Доналл, ожидая его появления. Но того так и не было. Гибби понял, что Доналл заметил его и, не желая с ним встречаться, незаметно вышел с другой стороны. Он тоже помчался домой, уверенный, что Доналл уже там. Пусть даже он заперся у себя в комнате, но дома было пусто, и миссис Меркисон не видела донала со вчерашнего дня. На следующий день Донал должен был сдавать свой последний экзамен для получения степени. Гибби поджидал его в подворотне неподалеку от колледжа и увидел, как тот прошел мимо, не заметив его. Лицо Доналла было бледным, но решительным, глаза его свидетельствовали а ночи, а губы казались неумолимыми стражниками, заперевшими внутри множество печальных вздохов. В следующий раз Гиби увидел Доналла лишь последний день,